22. Почти одновременно с приездом семьи Енриховых в Ригу в в отчине старости Херостовской появился нечаянный гость — саксонский офицер с денщиком. Немец, приезжий, как говорил он почти прямо из Дрездена, искал купить имение. Сначала пана была очень удивлена, узнав от гостя, что ему где-то будто бы сказали, что она продает свою вотчину. Делать это она не собиралась никогда за всю свою жизнь. Несмотря на это недоразумение, на положительный отказ ростовской старостихи и на то, что поблизости в соседстве не было никакого продающегося и м е н и саксонский офицер попросил позволения, жалуясь на боль в ноге, остаться у помещицы дня на два. Он был чрезвычайно любезен и говорлив, рассказывал всякие истории, и вообще сумел так подладиться под крутой нрав паны, что она нехотя согласилась на его пребывание. Но пана была женщина дальновидная и хитрая. Со времени известия о пропаже внезапной и загадочной Карлуса Сковородского пана ожидала точно такой же пропажи семьи Якимовичевых. Поэтому на всякую личность, являвшуюся не только в ее вотчине, но и в околотке... Пан а с м о т р е л а подозрительно. «Меня не проведешь, как Лауренского», — думала она. Неожиданное прибытие саксонского офицера с денщиком, предлог посещения крайне неудачно выбранный, разумеется, заставили пану зорко приглядываться к гостю и к его денщику. Через сутки оказалось, что офицер, говоривший с акцентом по-польски, еще того хуже говорит по-немецки. «Ого-го!» — произнесла пана, узнав, что немец не знает собственного своего языка. К вечеру денщик офицера был угощен одним из дворовых паны и, выпив немалое количество вина, сознался, что он и офицер такие же немцы, как и турки. Барин его русский офицер из Риги, а он солдат, родом к о с т р о м и ч с т а р о стиха, конечно, решительно и властно тотчас потребовала объяснение от своего гостя. Она попросила офицера прямо и просто сказать, зачем он приехал и зачем, будучи москалем, рядиться в Саксонце. Офицер, взятый врасплох, конечно, поневоле сознался и объяснил пане цель своего посещения. Он явился узнать, наверное, кто такие Якимовичевы, находящиеся у паны в крепостной зависимости». «Тут никакой тайны нет», — ответствовал на это старый стихо важно и спокойно. Офицер попросил разузнать кое-какие подробности, и старый стихо котно предложил ему позвать Анну и самому все у ней выспросить. Так и было сделано. я в и в ш и я с я на вызов барыни а н н а подробно передала офицеру слово в слово то же самое, что когда-то Христина передавала самой императрице. Она рассказала все о своем происхождении, о покойных родных, о судьбе младшей сестры Марты, взятой на воспитание теткой в Крейдсбург. Выспросив все, московский гость объяснил, что он офицер Пасынков, послан рижским военным губернатором для того, чтобы предложить пане с т а р о с т и х и продать всю семью Якимовичевых. «С большим удовольствием!» — отозвалась пана, сияя лицом, и объявила, что если господин Пасынков ну платит ей тысячу рублей, то может тотчас взять с собой все семейство. Пасынков хотел вскрикнуть. «Тысячу рублей?» Но у него даже на восклицание это не хватило силы, настолько он был поражен. «Может быть, пана хочет сказать тысячу злотых польских?» вымолвил Пасынков. «Но эта сумма огромная!» «Нет, господин офицер, не тысячу злотых, а тысячу русских новых серебряных рублей, а в каждом таком рубле два злотых». «Но ведь это страшная цена!» воскликнул Пасынков. «Цена, я согласна, особенно изрядная, смеясь созналась пана Старостиха, «Но ведь и крестьянка моя тоже особенная. Я думаю, стоял свет и будет стоять, а такая крестьянка крепостная продаваться не будет. Весь свет обойди, не найдешь такой холопки». При этом пана весело улыбалась и, как показалось, Пасынкову немножко насмешливо. Офицер не нашелся ничего отвечать. Он помолчал, опустив голову, и затем выговорил л Такой суммы рижский губернатор дать не может. Даже половины этой суммы он дать не может. «Ну что ж, как ему будет угодно», — отозвалась Старостиха. «Мое добро при мне и останется». Пасынков начал было уговаривать, у с о в и щ и в а т ь Старостиху, но она отмахнулась рукой и объяснила. «Не люблю я, пан офицер, из пустого в порожнее переливать». «Ты приехал ко мне покупать? Я продавать согласна. Цену назначила. Ты ее дать не можешь. Ну, стало быть, и разговору конец. Велю я закладывать твоих лошадей, и милости просим со двора долой». Офицер поднялся, несколько рассерженный, и невольно пригрозился. «Ведь ты, пана, можешь Якимовичевых зря, даром лишиться. Так лучше бы брала благоразумную цену». «Это как же это так зря?» — вымолвила старостиха и при этом уперла руки в боки. «Пришлют сюда команду солдат и велят у тебя просто отобрать всю семью даром». м вот как!» — воскликнул на с м е ш л и в о пана. а с т р а с т ь какие!» «Пан офицер забыл, видно, что он не в Россиях, что я подданная короля польского. Он сам знает, что силой взять у меня моих крепостных он не может». А если бы мог, то и торговаться бы не стал. Прямо бы захватил всех и увез. Пасынков тотчас собрался и выехал от старстихи. Но, однако, успел через денщика своего дать знать Анне, что в ту же ночь он будет ждать ее для переговоров в с о с е д н е м о в р а г е в верстах в пяти от имения. Остановившись в одной деревушке, в назначенное время Пасынков отправился один в этот овраг, и среди ясной ночи увидел фигуру крестьянки. «Ну вот, слава богу», — вымолвил офицер. «Теперь сядем и потолкуем». Пасынков объяснил крестьянке, что ей предстоит перемена ее участи, конечно, к лучшему, что ее сестра и брат с семьями уже находятся в Риге, а другого брата разыскивают везде, но тщетно. При этом Пасынков разъяснил Анне, что дело по отношению к ней особенно мудрёно. «Купить семейство крестьян у панны за такую безумную цену рижский губернатор не имеет возможности». «А взять всю семью насильно, явившись с командой солдат, русское начальство не может ради огласки и ради государственных замешательств». «Следовательно, Якимовичевым остается только одно – бежать». На счастье офицера Анна оказалась женщина у м н о й и решительная, она сразу все сообразила и на все согласилась – Бояться русского правительства Анне казалось смешным и бессмысленным, ведь не для казни же завлекает их русская царица. Гонец Репнина и крепостная старостихи сговорились. День бегства и место свидания было условлено через пять дней в лесу, недалеко от усадьбы Ростовской. Но пана была барыня продувная. С минуты отъезда русского офицера она ни на одно мгновение не оставила Якимовичевых без надзора, а вместе с тем и виду не подавала им. Таким образом, пана знала от своих домашних соглядатаев, что Анна в первую же ночь по отъезде москаля отлучалась из дому и вернулась только на заре. Этого было достаточно, и старость тихо поняла, что затевается нечто. А это нечто могло быть лишь одно — бегство или похищение. «Ладно, — сказала с т а р а я с т и х а дорого ты, москаль, заплатишь за свою дерзость. Шкуру в моей берлоге оставишь». Затем в продолжении последующих дней за Якимовичевыми тщательно наблюдали приставленные люди. Нетрудно было заметить, особенное, как бы загадочное выражение лица крестьянки, несколько в с т р е в о ж е н н ы е смущенное лицо Михайла и особенно оживленное, в е с ё л о е и радостное лицо их старшего, уже пятнадцатилетнего сына. Вдобавок б о л о в а н н ы й малый, к несчастью, посвященный матерью в тайны всего дела, сказал несколько слов одному из своих приятелей, а эти слова побежали по всей деревне и добежали до слуха паны». Юный е к и м о в и ч сказал, что он с тятьей и с мамой через несколько дней уже не будет мужиком, а будет богатым городским жителем. В то самое время, когда, пользуясь темнотой вечера, семья Якимовичих двинулась с маленькими узелками через огороды по направлению к соседнему лесу. Шесть человек батраков, паны, с дубьем и даже с топорами Двинулись на двух телегах по другой дороге в объезд, но в тот же лес. Панна дала приказание своим крепостным не выдавать ее, просила послужить ей верой и правдой, и в то же время разрешила всячески напасть на москаля, как на разбойника.